Рецепт пасты из хны от Радхи. Листья, цветы и ветви лавсонии высушить, растереть в порошок, удалить твердые фрагменты, например, жилки. При растирании выделяется вяжущее вещество, поэтому когда пасту разбавляют горячей водой, она надолго пристает к коже и источает свежий травяной аромат. Чем темнее мехенди, тем дольше продержится узор. Кислые вещества, лимонный сок, уксус, крепкий черный чай превращают пасту из янтарной в темно-коричневую. Такого же результата помогает добиться чайное дерево, эвкалипт, герань, гвоздичное и лавандовое масла. Благодаря им паста тоже дольше остается на коже. Лучше всего хна держится на подошвах, ладонях, в общем, на тех частях тела, где кожа толще. Смешав ингредиенты, оставьте пасту на 6-12 часов в темном прохладном месте. Чтобы паста не пересохла и не осыпалась с кожи, пока мехенди не закрепилась, аккуратно сбрызните влажный узор лимонным соком с сахаром или сразу... Добавьте сахар в пасту. Сахар должен быть натуральным. Можно взять некислый фруктовый сок, манго, гуава. Он также позволяет добиться насыщенного оттенка пасты. Чем больше добавите сока, тем меньше нужно воды. После того, как хлопья пасты осыплются, мыть мехенди ни в коем случае нельзя. Рисунок высохнет на жаре, и станет прочнее. После нанесения узора помассируйте кожу с гвоздичным или лавандовым маслом. Через несколько дней узор потемнеет, и светло-рыжего станет красновато-коричневым. Поэтому мехенди обычно делают за несколько дней до торжества, чтобы на празднике узор выглядел красивее.